Хороводы исчезли, и песни затихли, раскатившись эхом по горам, и только на поляне по-прежнему восседал волшебный дух огонь. Жарко и весело он что-то рассказывал мальчику, рассказывал трескучим языком и вдохновенно сверкал золотыми очами, и все кругом костра благоухало ароматами земли, смолья, цветов и трав, прослезившихся росами. Все было в природе проникнуто миром, покоем. И мальчик поймал смерть о том, что хочется побегать, поиграть, попрыгать через костер. А почему бы и нет? Он развеселился без видимой причины, приободрился, как будто великие тени былого окружили мальчика и стали беззаботно с ним играть. Дух огонь или кто-то другой, могучий и незримый – Легко и весело подхватил геройку, помогая прыгать через костер. О! -го! Взлетая почти к самым звездам, восторженно воскликнул мальчуган. «Страшно?» — жарким шепотом за спиной спрашивал Ророк. «Немножко». «Никогда и ничего не бойся», — твердо сказал дух-огонь. «Я всегда буду рядом, буду твой дух поддерживать». Так ты же огонь! Ты прогоришь, герой капечалился. Как же ты рядом-то будешь? Не всякий огонь прогорает, запомни. Я горю уже века, тысячелетия! Мой огонь огонь души. Его только Бог может зажечь и погасить. Ты, может быть, пока не понимаешь. Не совсем, признался мальчик. Ну, порезвись. «Потом поговорим». И он играл, резвился, веселился, ощущая в душе несказанную радость. Он прыгал высоко и далеко, и ему уже было не страшно. Лишь иногда геройка вдруг становился тихим, серьезным, и почему-то смотрел на огромное дерево, стоящее вдалеке, в полумраке, куда еле-еле доставали огненные отцветы. «Что он там видел?» Или что-то чувствовал, или что-то слышал временами. За гигантским деревом притаился жуткий Эрлихан, змей Горыныч, тяжело и пристально смотрел на мальчика, наблюдал, не мигая, взгляд Эрлихана. «Режущий, как бритва, грозно сверкал в голубоватом предутынем сумраке. Давненько мы с тобой не встречались, как будто говорили глаза дракона. Я даже соскучился. Ну, скоро мы посмотрим, кто кого. Все равно ты будешь в полной моей власти. Никакой дух огонь не поможет». Гипнотический магнит страшного взгляда привел к тому, что мальчик, не отдавая себе отчета, медленно пошел к воде, пошел по высокой траве и остановился рядом с гигантским деревом. А что потом случилось, геройка плохо помнит. Какая-то неведомая сила в мановении ока, Закинула мальчика на вершину огромного дерева. Он глянул вниз и ужаснулся так высоко. «А где же этот дух-огонь? Или кто меня сюда закинул?» Испуганно подумал мальчик. «Илья сам, ухватившись руками за ветку, он отдышался, озирая окрестность». Туман перед рассветом уже густел над озером, Стогами стоял в низинах под берегом, Проступали горбатые контуры гор, перевалов, Звезды в небе зажмуривались одна за другой, Костер на поляне уже прогорел, Только дымком чихотошно чадил, А затем где-то вдали сухая ветка хрустнула, За ней другая, уже поближе, Тревога входила в тайгу. Воровато, на цыпочках. Волшебная идиллия разрушилась. «Ой!» – дрожащим голосом сказал вдруг серый заяц и отпрянул от серого волка. «Стой!» – зарычал серый волк, жутко оскаливаясь. Белый голубь всполошился и улетел, опасаясь когтей хищного черного ястреба, который тут же взвился лететь вдогонку. Прохладная толстая ветка, за которую держался мальчик, вдруг задвигалась под рукой и зашипела, шевеля раздвоенными листочками. Это была не ветка, а змея. Душу мальчика сковал холодный ужас. Геройка замер, он закрыл глаза Как делал это, будучи маленьким, стараясь укрыться от мира. Но в следующий миг он содрогнулся. Страшное жало змеи пронзило сердце, будто ржавая стрела прошла насквозь. Мальчик вскрикнул от боли в груди, покачнулся и рухнул, широко раскрывая глаза. Он помнит, как падал. Очень медленно, долго, мучительно... Сначала перед глазами утренние горы перевернулись, вершинами в землю воткнулись, потом вода из озера выплеснулась в небо, потом золотисто-пунцовое солнце, восходящее над горами, качнулось, как маятник, и со звоном разбилось. А потом добродей наклонился над ним и сокрушенно вздыхая сказал, обращаясь к отцу, Плохо дело, плохо. Давай скорее в больницу.